Два и один. Сегодня Улей был в ударе. «Ты смотри, как грамотно они его обкладывают!» Касс комментировал, не отрываясь от окуляров в бинокле. «Только не пойму, стрелки плохие или живьем взять хотят?» У кого была оптика, тот тоже к ней приник. Манг своей лишился, поэтому наблюдал за действом, невооруженным глазом, вместе с Реверсом и Александрой. Два черных монструозных автомобиля... Старались взять в клещи отчаянно виляющий по полю внедорожник, чем-то напоминающий израильский «Сент-Кэт» на базе РАМ-2000. Но были длинные, приплюснутые, бронированные монстры с легкостью проглатывали неровности пересеченной местности. Жерла пулеметных стволов, расположенных в поворотных гнездах на крыше, периодически выплевывали пучки огня с облачками дыма. Наверняка и что-то еще, взгляду неуловимое, но от того не менее опасное. Фонтанчики почвы, то и дело взлетающие вблизи внедорожника, были тому подтверждением. Но звуков работы крупнокалиберных машин смерти до наблюдателей не долетало. После каждого всплеска земной тверди, вырываемой снарядами, водитель внедорожника отчаянно бросал машину в противоположную сторону. Но там его уже контролировал второй загонщик, выплевывая из пулемета очередную стайку стальных ос. Они гнали свою жертву коврагу, расположенному через дорогу от поселка, в котором остановились Манг с товарищами. Гнали профессионально, вдумчиво, не оставляя беглецу и намека на другой вариант, кроме как остановиться перед обрывом, ну или слететь с него. И тот, и другой варианты были приемлемы для преследователей. А враг был достаточно глубок для того, чтобы внедорожник в нем остался, но не настолько, чтобы падение было фатально для водителя и пассажиров. Помнуться, конечно, может даже и прилично, но не фатально. А твои коре... Ой, коллеги, «Уже успели кому-то еще тут насолить», — констатировал Каз. «Кто? Чьи коллеги?» С недоумением уставился на него реверс. «Забей, это я командиру». «В смысле? С чего такие выводы?» Теперь вопросительный взгляд Манка начал сверлить дырку в виске товарища. «Самурай знакомый. Я его ни с каким другим не перепутаю. На его повреждение насмотрелся, пока из кювета вытаскивал». Словно почувствовав этот взгляд, выдал, не отрываясь от оптики кас. Значит, и его наполнение тоже должно быть знакомым. А раз так старательно их ведут, то причина должна быть очень веской. Им этот самурай уделать одной очереди хватит, а они живьем взять хотят. Зачем? Чтобы на клочки живьем порвать, лично. Мстя не иначе. Значит, огорчились загонщики сильно. Я так думаю. Манг снова переключил внимание на внедорожник и напряг зрение. Теперь и он разглядел на машине следы неудачного контакта с элитником. «Все может быть. Как там Прост говорит, не верь глазам, не поняв сути. Так кажется». Задумчиво протянул командир. «Не я, знакомый!» — отозвался штатный пулеметчик. «Но я с ним согласен». «Э, народ, вы чего?» — наконец оторвался от окуляров бывший охранник. «Вот только не говорите, что мы полезем их вытаскивать!» «Шутишь?» Все так же задумчиво ответил Манг, продолжая наблюдать за действием в поле. Улей отвел им время на передышку, и они остановились на ночлег в очередном заброшенном поселке. Дом, который они облюбовали, был недостроем. Задумывался как трехэтажный, с размахом, но до крыши руки еще не дошли. Зато были бетонные перекрытия, способные защитить от дождя, случись такое. Забранные металлическими листами окна первого этажа защищали от проникновения света. Как туда, так и обратно. И железная дверь с хорошим запором, какая-никакая преграда, на некоторое время. Но самым главным его плюсом было то, что он располагался прямо на въезде в поселок, и с верхнего этажа просматривались не только подступы, но и вся округа. Вот с этой позиции они и наблюдали сейчас гонки по пересеченной местности. Отведенного на передышку времени хватило, чтобы почти опустошить запас живца, восстановить его снова и почувствовать себя человеком. «Почти. Просто королевский подарок. По определенным меркам. Эти ребятки нас блин раскатают только от одного намека на то, что мы им поперек проехать решим. А уж если подумают, что мы в их песочницу лезем, так еще и на британский флаг порвут. Ты знаешь, кто это?» Как-то настороженно, поглядывая на командира, спросил Каз. «Да откуда?» Усмехнулся в ответ Манг, ощущая на себе еще несколько таких же вопросительных взглядов. Ты же вояка, сам посуди. Техника не хуже тех тигров, что мы бросили в первом кластере. А она спецуровская была. Но я слышу только один мотор. Значит, эти еще более наворочены. Думаю, что не только в этом. Звуки выстрелов слышит кто-нибудь? И окрас нетипичный, будто выпендриваются. Показывают, что не боятся никого или действительно не боятся. А таких, по моим прикидкам, немного. Внешники, нолды... «Ну и институт, может быть. Внешники? Те обитают на удавке. Это, если я все правильно понимаю, очень далеко на востоке. Географически так сложилось, что основная концентрация порталов именно там. И не помню, чтобы они совались так близко к пеклу. Нолды у большой воды все больше трутся. Вот и выходит, что это ребята из института. Вроде не воюют ни с кем, но, упаси бог, им поперек дороги пройти. Разные про них писали». Не знаю, чему верить. Но проверять не хочется. Ага. Совсем. А Нолда, это еще кто? Ошеломленно спросила Юля. Ты о них вообще ничего не говорил. А и говорить нечего. Буркнул командир, перехватив заинтересованный взгляд Александры. Очень заинтересованный. Если так можно выразиться, не в меру. От чего-то это не понравилось. Но мурашки тихонько посапывали в своём обиталище и беспокойство не проявляли. Вроде тоже внешники, только еще более навороченные в плане технологий. Мало про них информации было. Трутся вроде только в больших водоемов и очень скрытны, не терпят вторжения на свою территорию. По слухам, мочат всех любопытных, потому и нет никакой достоверной информации. Даже о том, человеке они или где. Между тем развязка охоты приближалась. Загонщики загнали жертву почти вплотную к оврагу. Дальше только одно из двух. «Или трех?» Внедорожник после очередной корректировки движения рыскнул было на предложенный крупным калибром курс, но тут же, круто приняв вправо, рванул вдоль врага, Он выжил из движка максимум и проскочил перед преследователем, не дав тому шанса на перехват. Теперь только огонь вслед или гонка преследования. Уже немного на иных условиях. Преследователи выбрали первый вариант. Может, не устраивали иные условия. Может, посчитали дальнейшую гонку противопоказанной здоровью? В общем, из пулеметного ствола бесшумно вырвался очередной пучок пламени. Не сразу. Стрелок на маневр самурая среагировал далеко не мгновенно. Покорность жертв расслабила или согласовывал принятие решения, потому потребовалось время для прицела. Второму загонщику перекрыл сектор обстрела его же товарищ, и он оказался неудел, потому просто маневрировал, выбирая удобную позицию, и старался нагнать компаньона. Время — это то, на что рассчитывали беглецы. И этот расчет почти удался. Крупный калибр накрыл внедорожник уже на взгорке, перевалив который, он оказался бы вне зоны поражения. «Бы!» Сожаление о нереализованном. Не было брызг стекла, вырванных и покорежных деталей, клубящегося дыма и пара, как это принято показывать в боевиках широкого формата. На то, что пули не прошли мимо... Указала лишь нестандартное поведение машины. Внедорожник рыскнул, уходя с траектории движения, и потерял скорость. Почти. Но уже через минуту движок взревел, и самурай, выровнявшись, влетел в поселок, прямо под местом дислокации случайных наблюдателей. Броневики не спеша втягивались на взгорок. «Может, все-таки поможем?» Каз вопросительно посмотрел на Манка, стягивая с плеча гранатомет. «Хоть и гады, но земляки все же!» «Бессмертный, что ли?» Тот ошарашенно уставился на визави. Челюсть поползла вниз, хоть руками придерживай. Не ожидал такой недальновидности. Лучше с проспом к грузовику метнитесь. Если уматывать придется, чтобы времени не терять, да и прикроете, если что. Вроде нам грозить не должно ничего, но... Последние слова услышали только девушки и реверс. Ибо пулеметчик с гранатометчиком испарились еще при второй фразе. Сказав остальным, чтобы не отсвечивали, Манк принялся осторожно наблюдать за представителями института. Черные монстры вкатили на взгорок, не торопясь пересекли дорогу и направились по следам беглеца. У дома, в котором остановился со товарищи, оба остановились. Шума моторов слышно не было, лишь легкий шелест. Потому и без активных наушников было слышно, как переговариваются экипажи. Слышно, но разобрать о чем именно мешал этот самый шелест. Скорее всего, координировали дальнейшие действия. Манк уже хотел было расслабиться, полагая, что для них угрозы нет. Но тут Юля, у которой эти наушники функционировали, побледнев передала командиру на загонщиков первому экипажу «мочить все, что движется». Мысль-догадка, что для этих ребят они как раз попадают в категорию движущихся, и разбираться, как именно, они не намерены, заставила руку потянуться к ларингофону. Не найдя искомое, чертыхнулся, помянул недобро последнего монстра. Пригнулся и навис над духом у Юли. «Передай Казу, пусть в машину не лезут и не отсвечивают. Но если их засекут, пусть не церемонятся. Разговаривать с нами не будут». Уронил тихим шепотом и вернулся к наблюдению. Он не сомневался в том, что девушка передаст все дословно. Не сомневался и в том, что Каз все поймет правильно. Мелькнула мысль о том, как это здорово, когда не приходится сомневаться. Но отогнал ее на задворке сознания, как не своевременно. Потом достанет и порадуется. Заодно и попытается осознать, что именно за этим стоит. Передний броневик осторожно тронулся, чуть увеличив шелест. Второй остался на месте, контролируя въезд в поселок и проходящую вдоль него дорогу. Стрелок развернул пулемет назад и этим ограничился. Первый почти проехал узкий проезд, в который их маленький отряд загнал грузовик как раз от посторонних глаз. Заросли плодовых деревьев и кустарника давали надежду на то, что место стоянки более-менее укрыто и останется незамеченным. Но эта нестабильная девушка умерла в этот раз не как положено, последняя, а сразу. Сразу, как только транспортер поравнялся с проулком. Броня застопорила ход, и пулемет, развернувшись, выплюнул короткую очередь в проулок. Охватила тревога за товарищей. Тут же яркая вспышка растеклась по борту транспортера, и резануло по глазам сквозь тактические очки. Следом донесся грохот взрыва. Струя огня вырвалась в небо из гнезда пулеметчика, вышвыривая того, вы, словно пробку из бутылки. Феерично и жутко. По крайней мере, один из ушедших вниз был точно жив. Девушки взвизгнули от неожиданности, ибо происходящего не видели, сидя на бетонном полу. Но их голоса вряд ли кто услышал. Реверс подскочил, взяв автомат на изготовку. «Мать!» — тихо выругался Манг. «Чтоб тебе пусто было!» Второй транспортер даже и не подумал ретироваться. Еще не перестало звенеть в ушах, как он начал движение в сторону поверженного напарника. Пулеметчик бешено вращал головой, сканируя округу. Манк Манку борт ощерился двумя цилиндрами ПМС, высунувшимися из бойниц. Когда броня поравнялась с домом, в котором укрылись попаданцы-новички, Манк высунулся из укрытия и выпустил очередь. Винторез привычно дернулся, отсчитав три патрона. Пулеметчик, получив два из них в область шлема, скрылся в недрах броневика. Может, испугался, может, поплохело неожиданно. Но не спрашивать же. Кармашек на разгрузке. Последняя — F1. ЧК. Легкий щелчок и свободный полет предохранительной скобы. Без замаха, кистевым движением, почти баскетбольный бросок. — Реверс, кидай вторую. В люк! По ходу манипуляций бросил Манг. Он знал, что у сержанта в подсумке две РГД. Сержант не оплошал. Его граната, если и запоздала, то всего на секунду-полторы. Девушка по имени Фортуна была сегодня к ним благосклонна. Оба метательных снаряда скрылись в утробе бронемашины. Два гулких хлопка слились в один. Из верхнего люка вырвалось облако дыма. Черный монстр застыл. Но спустя секунд пять вновь пришло движение. Он пятился к выезду из поселка. В люке появилась фигура стрелка. Того же самого или другого никто разобрать не смог. Однако, Манг с досады сплюнул. Все расчеты коту под хвост. Противопехотные игрушки не помогли. Ну а чего он, собственно, ожидал? Если верить прессе, то, например, комбинезон Ратника выдерживал осколки и пули ПМ, не считая агрессивной среды. Так что, удивляться, что у товарищей из института навороты покруче будут? Досадно только от того, что влипли в переделку на ровном месте. Стрелок уже вернул пулемет в боевое положение и выискивал цель. Транспортер повернулся бортом, открыв стрелкам в бойницах сектора обстрела. Просквозила мысль, что эти товарищи удирать не собираются совсем. И тут же этот борт осветила вспышка. Дежавю. И этот стрелок покинул транспорт непривычным способом. Вновь по округе раскатился грохот взрыва. Местное чудо техники запылало. На дорогу вышел Каз с пустым РПГ. Бросил его на дорогу и сплюнул. Выстрелы закончились. Так никакого арсенала не хватит. Реально улей, блин. Манг, прихватив реверса, запрыгал по ступенькам вниз. Девушек оставил наверху, пости округу. Мало ли, нашумели тут изрядно. Считай, что каждому зараженному в округе персональное приглашение на обед выслали. Просп тоже подтянулся. Барсуком перевес, Вроде тоже целый. И теперь кидал неопределенные взгляды то на один, то на другой транспортер. Если со вторым все было понятно, ибо будь ты хоть в скафандре в горящей машине не усидишь, то с первым все не было так очевидно. Дымок, конечно, из верхнего люка валил, но не той концентрации, чтобы можно было констатировать, что котенку полный пипец вместе с обитателями. Особенно учитывая результат после фокуса с гранатами. А получить негатив на расслабоне как-то не хотелось. Рассредоточились позади транспорта манка и Просп по обе стороны от задней десантной двери. Каз прикрывал их сзади. Реверс контролировал верхний люк. На раз, два, три Просп дернул дверь на себя. Манг припал на колено так, что над порогом торчал только шлем с небольшим участком тактических очков. Но даже винторез не успел выставить, как пришлось резко отпрыгивать ибо с открытием двери наружу устремился не только дым, вытягиваемый создавшимся потоком. Из нее наружу еще вывалилось тело в черном комбинезоне, обгоревшее. Не повезло ему фатально. В ноздри ударил сладковатый запах пригоревшего мяса. Замутило. Манка, осознав, что отсюда ждать сюрпризов уже не стоит, заглянул внутрь. Сразу стало понятно многое, и то, что угрозы отсюда ждать уже не стоит, поскольку вид экипажа не оставлял сомнений в том, Что души этих бойцов уже вовсю пируют в Вальгале и то, почему осталось безрезультатная их выходка с гранатами. Оказывается, зона пулеметчика отгораживалась раздвижными переборками, наверняка не фанерными, от секций водителей и десанта. Вот они-то и блокировали рой осколков, посланных РГД и Ф1. Вот только тандемный ПГ-7ВР, называемый Резюме, не оказался им не по зубам. Чисто выдавил наконец командир. Нужно стрелков найти, мало ли. Разобравшись на пары, на полусогнутых двинулись в сторону кустов, которые приземлило тело местного икара. Нашли сразу. Оно безжизненно привалилось к стакетнику. Даже близко подходить не стали. Из дороги было понятно, что без почти отсутствующей нижней части туловища оно жить не способно. Двинулись на поиски второго. Того найти тоже особых трудов не составило. Лежал на травке целёхонький. Вот только голова вывернута так неестественно, как вывернуть при нормальном функционале ни один йог не сможет. Отлетался. «Ну вот и ладушки», — выдохнул командир. «Нужно сваливать отсюда, искать новое место для ночлега». «Командир, глянь, какое оружие интересное!» Каз разглядывал снятый с тела стрелка краткоствольный автомат с трубой ПМС на конце и откидным прикладом. «Никогда такого не видел!» Оружие действительно оказалось необычным. Нет, различные модификации системы Булпап ему видеть приходилось, но оружие без затвора еще никогда. Каз отстегнул прямой, довольно толстый магазин и выщелкнул из него небольшой цилиндрик с оболочкой, похожей на пластик. Миллиметров шесть в диаметре и двадцать пять в длину. Ни капсюля, ни пули, только красный цвет одного торца со стороны, положенной по всем законам для пули. «Это что за фигня?» — удивился Реверс, разглядывая диковинку. «Даже не 7,62. И вообще как?» «Похоже на безгильзовый патрон», — задумчиво выдал Просперу. «Но таких я тоже не видел. И калибр действительно мелковат для местного климата. Эти, — он кивнул в сторону горящей брони, — не могли этого не знать». С этими словами он взял у товарища автомат, пристегнул магазин, и через несколько секунд осмотра загадочного оружия нажал на зеленую кнопочку над спусковым крючком. Послышалось краткое жужжание, и цвет индикатора сменился на красный. Недолго думая, пулеметчик скинул оружие и, наведя на поддон с уложенным на нем силикатным кирпичом, потянул спуск. Оружие бесшумно дернулось, выплюнув короткую очередь. «Хренаси!» — выдал Каз, когда рассеялось облако пыли. Обнажив гору осколков на месте, где несколькими секундами ранее красовался аккуратно сложенный штабель строительного материала. Да барсук просто нервно курит в сторонке. С такой пушкой любую элиту ушатаешь. Без гранатомета Нужно ту броню обшмонать. Наверняка еще найдем, А может, еще покруче. «Не думаю», — отозвался Манг. «И этот бросьте. Уходить надо». «Манг, ты чё?» Казаш подпрыгнул от услышанного. Его глаза лихорадочно блестели. Ты представляешь, насколько увеличится огневая мощь? Впереди радиоактивные безбашенные отморозки, сзади орда упырей. Это же может спасти жизни, понимаешь, нашей жизни. Видел, представляю, понимаю. Манк пожал плечами. Как понимаю и то, что если нас с этим оружием спалят, то Институт объявит на нас охоту по всему улью. И тогда нам точно крышка. Ты уверен, что это не головной дозор? А так хоть шанс выпутаться будет. «А так, нас еще до этой охоты на ноль помножить могут!» Не унимался Каз. «Тяжелого не осталось ничего. Так какая хрен разница?» «Зараженные не охотятся целенаправленно. Если аккуратно, то есть шанс не попасть им на обед. Для атомитов и того, что у нас есть, хватит. Ну или не хватит. Тоже поле для вероятностей. А вот с институтом вероятности, скорее всего, не будет. Зато будет вдвойне грустно выбраться почти из пекла, чтоб потом на ремешки пустили. Прост, ну ты же в оружии разбираешься! Хоть ты ему скажи, а то он совсем манк. Ухватился за соломинку бывший охранник. Пулеметчик задумчиво посмотрел на необычный автомат в своих руках, затем аккуратно положил его рядом с телом не столь удачного коллеги. «Приметное оружие. Если этот институт такая серьезная организация, как говорит командир, то я, пожалуй, с ним соглашусь». Не отмоешься потом. Никто слушать не станет. Хотя бы просто для поддержания Реноме крайними назначат». Каз, не веря своим глазам и ушам, некоторое время таращился на земляка. Негодование бурлило, норовя захлестнуть мозг. Манг положил ему руку на плечо и дружески подмигнул и покачал головой. Тот, пробурчав что-то про то, что некоторые люди исправляются только могилой, и что судьба злодейка сует их по жизни на каждом шагу, Направился выгонять их газ из укрытия. Подтянулись девушки. Сообщили, что к ним на огонек решили заглянуть полдесятка зараженных с топтуном во главе. Бегут по дороге легкой трусцой в полукилометре от их локации. Возник вопрос, встречать или уносить ноги. Времени на хороший отрыв было маловато, и была вероятность того, что спортсмены увяжутся за звуком работающего двигателя. С другой стороны, существовала вероятность того, что эта группа могла оказаться не единственной, и пока они будут разбираться с ней, подтянутся другие. Решили сматываться, как Василий Иванович в анекдоте, дворами. То есть по поселковым улочкам, не вылезая до поры до времени на дорогу. Им повезло. В очередь из пулемета оставила их транспорт пригодным для передвижения, оставив несколько дырок в кабине. Разодранная спинка водительского сиденья Осыпавшиеся осколками лобовое стекло да разбитое зеркало заднего вида эксплуатации вездехода особо не мешали. Могло быть и хуже. Едва повернули за третий поворот, пришлось застопориться. Уткнувшись в электрический столб, дорогу перегородил знакомый Митсубиси. Его кузов был пуст, двери закрыты. Когда транспорт покидается в спешке, с закрыванием дверей обычно не заморачивается. Манк выпрыгнул из машины и стал осторожно приближаться к самураю. «Но я бы тоже опасался. С такими друзьями врагов не надо!» Язвительно хмыкнул из кабины касс. Манк, не оборачиваясь, показал стрику кулак. Тот прикусил язык. Водитель свесился на переднее пассажирское сиденье. Незнакомый мужик в потертом камуфляже, армейской разгрузке и выцветшей бандане. Его АКМ лежал на полу перед пассажирским сиденьем, но это ровным счетом ничего не значило. Манк ни на секунду не забывал, где находится. Прислушался к внутренним ощущениям. Еще прилично чувствовалась боль, но такой параметр, как тревожность, отсутствовал. Мелкие паршивцы где-то мирно дрыхли. «Дружище, только без глупостей. Мы вреда не причиним». На всякий случай обратился он к уткнувшемуся в сиденье человеку. Ствол винтореза не спускал своего убийственного взгляда с головы незнакомца. Вспомнилась одна статья, про какие-то он уже не помнил, какие именно международные соревнования спецназа. В общем, крутые ребятки мерились между собой всем, чем только можно. Вот в стрельбе выиграли американцы и русские, набрав одинаковое количество баллов. Вся разница была только в том, что пиндосы клали пули в корпус ростовой мишени, а русские в основном в район головы. Когда репортер спросил у русского стрелка, почему они метят именно в голову, тот, ухмыльнувшись, ответил исчерпывающе, «Просто так надежнее». Тут это вспомнилось. Но на его голос незнакомец не отреагировал. Никак. Манг протянул руку и приложил пальцы к сонной артерии. Пульс чувствовался. Тогда он попытался повернуть тело. Тело подалось легко, как свойственно расслабленному, то бишь неконтролируемому состоянию. Не сразу заметил на черном сиденье кровь. Стало понятно, что сознание товарища вышло погулять. Насколько? То вот еще вопрос. Отозвав Реверса, Манг с его помощью вытащил незнакомца из внедорожника. Правая рука в камуфляже оказалась в крови. Она проступила и через одежду, и через бинт, наложенный на скорую руку. Кровь сочилась ей из правого бедра сквозь разодранную штанину. Там бинт отсутствовал. Мужик действительно был в отключке. Прихватив его оружие, дотащили тело до грузовика. Реверсу пришлось забраться в кузов, чтобы помочь девушкам втащить тело внутрь. Прос показался занят. Пару раз негромко стрекотал его барсук. Пожаловали гости. Краем глаза заметил, как закувыркалась по дороге серая туша зараженного. Сваливать нужно срочно, пока не обложили. Как только все оказались в кузове, вездеход, зарычав двигателем, тронулся с места.